Особая глава. Воспоминания о правосудии. «Забери Забереги ховратна кагуя. Уже давно наступил день, криклю звучал чересчур эмоционально. Она и другая авантюристка из семьи Остреевых доми в Арарио, в саду звёздной пыли, столкнулись лбами. «И с какой стать интересно должны забрать сказанные емуны слова. Красавица с длинными прямыми чёрными волосами задорно улыбалась ли в ответ... Одежда в основном стиле и выделяющаяся заколка говорили в восточных корнях, отчётливо подобранные слова о высоком происхождении. Продолжая улыбаться, она вопросительно наклонила голову, не переставая смотреть на распалившуюся лю, как бы говоря: "Ну и зачем поднимать такую шумиху? Хочешь сказать, меньшинство можно пренебречь ради большинства? Такого правосудия, по твоему желает богиня Острея. Что хорошего в мире, полученном такими жертвами?" Лю была моложе, В её словах слышались нотки эльфийской гордости. Слушая её, Кагуя опустила брови, отчего её глаза стали походить на лисьи. "Дора, ты несёшь такое, что дыхание перехватывает. Что? Почему, думаешь, люди зовут тебя бесполезной мелкой эльфийкой?» Кагуя фыркнула, от напускных манер не осталось и следа. Лю хотела взорваться от ярости, когда её собеседница заговорила с ней медленно, словно пытаясь толковать что-то маленькому ребёнку. Гоёуна Кагуя, авантистка четвёртого уровня и заместительница командира семьи Острей. В навыках владения мечом и рукопашном бою она превосходила любого другого члена семьи, она и Лю постоянно соревновались в том, кто продвинется дальше. Несмотря на то, что она не любила говорить о своём происхождении, по слухам, она росла в благородном роду на востоке. Длинные шелковистые волосы доходили до пояса, а чёлка была обрезана под прямым углом. Одетая в кимоно, она напоминала женщин Востока такими, какими их представляют. Однако стоило ей заговорить, и эти представления рушились. Кагуя не стеснялась в выражениях не подобающих ни её виду, ни её происхождению. Люи едва не подала от смущения в обморок, когда Кагуя сидела, закинув ноги на стол так, что все видели, что у неё под одеждой и даже ходила по улицам в нижнем белье, если погода была слишком жаркой. В этом она была похожа на циклопа из семигефест. И это заставляло Лю думать, что на Дальнем Востоке только такие женщины и живут. Я восхищаюсь Астреей. Если бы она не произвела на меня такого глубокого впечатления, я бы не вступила в эту семью. Я очень её уважаю. «Ну так, но это не имеет никакого отношения к её представлению о справедливости в реальном мире, продолжила Кагуя, оборвав возмущение Лю. Если я скажу так, ты наконец поймёшь? Не думаю, что у тебя хватит сил, чтобы спасти весь мир. Тон То Кагуи стал ледяным. Она смотрела на Лёс с искрой в глазах. "Лайон, ты сильный боец. Ты достаточно сильна, чтобы я сочла тебя достойной соперницей. Но в семье ты самая желторотая". Что? Брови Лю поднялись от неожиданного оскорбления. Она была настолько возмущена, что слова застряли в её горле. "Я на тобой потешаюсь не потому, что ты эльфийка. Твой дух сильнее, чем у любой из нас. Но если ты права, и справедливость на нашей стороне, почему младшая сестра Шакти, Ади, умерла?" тянущейся, как и рука застыла. Она умерла у нас на глазах, помнишь? Её разорвало самовзрывающейся бомбой злодеев. В городе Лабиринте шли тёмные времена. Семья Семя и другие группировки злодеев восстали, принеся в арео разрушение и страдания. Хаос и замешательство поглотили город. Вокруг царил бандитизм и беззаконие. Лились кровь и слёзы беспомощных горожан, а тем, кто обладал силой, чтобы остановить злодеев, приходилось идти на жертвы. Посмотри на город. Крики горожан не прекращаются. Нам приходится чем-то жертвовать, чтобы хоть чего-то добиться. Как можно утверждать, что существует правосудие без потерь? Думаешь, у тебя получится всех спасти? А вот я так не думаю, полоумная. Как я поправила рукоятки кинжелов на поясе, бросив последние слова. В её голосе не было злости, он не был лишён надежды, она просто говорила о жестокости реального мира. Правосудие, о котором ты говоришь, всего лишь удобный образец. Придёт день, когда каждому человеку придётся делать выбор, и для меня, и для тебя. Она отвела чёрные глаза от Эльфийки, словно потеряла к разговору интерес. Мне кажется, тебе нужно узнать о настоящем мире чуть больше. С этими словами Кагуя ушла, оставшись на с собой. Лё могло лежать кулаки, но злилась она не на Кагую, а на себя из-за того, что не смогла возразить. Ну вот, во снова за старое. Голос застал Лю врасплох. Лиза показалась из коридора, словно просто проходила мимо, люпо вернулась, когда рыжеволосая девушка вошла в комнату. Конечно, то, что вы обмениваетесь мне мнениями это здорово, но не могли бы вы в следующий раз быть потише? А ладно я, вас богиня стресс слушает. Вы только беспокойство подкидываете. Впрочем, она, наверное, ещё и продолжит бы вам сказала: "Ладно, как бы я снова выиграла? Слишком ты это близко к сердцу принимаешь. Тебе бы проще к этому относиться". Элиза улыбнулась, словно пытаясь подразнить поникшую Лю, мрачно смотревшую в пол. "Я не могу этого принять. Пусть и дура, какое права. Я не могу принять того, что жертва необходима. Это всё равно что признать поражение злодеем, всё равно что назвать нас беспомощными и напрочь забыть о справедливости". Негодование Лю выливалось в свои слова, она не могла не поднять голос. "Элайон, успокойся, пожалуйста". Элиза сжала жаломи Лю. Указательным и большим пальцем девушка обхватила тонкий мизинец эльфийки. После этого мысли Лю прояснились. Такое всегда случалось. Элиза всегда могла вызвать в Лю ощущение спокойствия, словно зеленоглазая девушка затягивала её в это ощущение. Ты же слышала, что сказала Кагуя о том, что нам придётся что-то отдать взамен? Да, слышала. А что? Что ты об этом думаешь? Ты согласна, что приходится идти на жертвы? Сама того не осознавая, Лю спросила мнение Элизы. Элиза ответила, не раздумывая, горделиво выпятив грудь. "Разумеется, было бы лучше, если бы мы могли спасти всех и каждого. Мне кажется, ты права". Эли была поражена, и Элиза, не раздумывая, подтвердила те мысли, в которых сама Эльфийка уже начала сомневаться. Пока люди удивлённо моргали, Элиза продолжила: "Но я не уверена, что этот ответ верный. А? Я не думаю, что все пройдёт гладко просто потому, что ты стремишься к своим идеалам". В конце концов, путь, которым они идут, может заставить их заплатить тяжёлую цену и пойти на ещё большие жертвы. Элиза не отрицала сказанное Лю и Кагуей, она пыталась взглянуть на этот вопрос издалека. "Я слышала, что живя на Дальнем Востоке. Кагуя через многое прошла. Подозреваю, она видела то, что ты даже представить себе не можешь". "Ты же про политические распри? Возможно, она так грубо это выражает из-за опыта прошлого. А может, она так говорит, потому что пытается защитить то, что ей на самом деле очень важно". Командир семьи словно заглядывала в сердце Кагуи. Мне кажется, верного подхода не существует. Есть только то, что мы должны сделать для осуществления наших желаний, и как упорно мы будем ради этого бороться. Вопрос заключается только в том, что мы можем положить на алтарь идеалов, которых не можем достигнуть. Даже я со своей идеальной точностью и мудростью могу сказать только это. Алия не знала, были сказаны последние слова в шутку или Элиза была серьёзно, но после сказанного девушка улыбнулась. Идеалы всё равно важны, разве нет?» словно расцвёл изумительный цветок. Может, это всего лишь красивые слова, но мы всё равно жаждем их исполнения, даже если над нами насмехаются или издеваются, потому что если мы от них откажемся, мы станем слабыми созданиями, готовыми принять любой исход. Глаза Елизабетны блеснули с последними словами, даже сейчас лю помнила, как искренне эта девушка верила в свои идеалы. Если мы не будем стремиться к идеалу, любой компромисс покажется незначительным вот что я думаю, вот во что я верю. Совершенно ясно, что Элиза имела в виду именно это. Я не знаю, существует ли правильный ответ, но сдаваться неправильно, идеалы, которые ты преследуешь, наполняют радость. Вот почему так важно продолжать их придерживаться. Каждое слово Элиза запало в сердце Лю. Разве не было людей, у которых получалось достичь идеалов, спросила Лю. Элиза рассмеялась, как ребёнок. А то ты не знаешь. Таких людей называют героями.